Глава десятая «Император может показаться тебе грозным», — осторожно предупредил меня Даркхан. «Но не обманывайся этой маской. Он в ловушке, а мы в своем праве. Помни, я рядом, поэтому никто не посмеет тебя обидеть». Я заметила, что мы начали снижаться. Мой взгляд соскользнул с лица Даркхана и убежал в окно столицу я увидела еще издалека она не похожа ни на один город из тех мимо которых мы пролетали алые сверкающие крыши богатых домов открытые бассейны виноград обвивающий каждое второе здание. здесь гораздо теплее, чем было на острове воздух не такой резкий не обжигает легкие соленым запахом. одно солнце уже скрылось за горизонтом, а второе осыпает город своими последними ярко-оранжевыми лучами. Кархэ начал снижаться, и я вдруг поняла, что не хочу слезать с колен Даркхана. Хочется остаться в этом салоне авиамобиля надолго. Ментос, конечно, суровый мужик, но почему-то от него не ждешь никаких эксцессов. Ударить женщину не способен, воспитан, честь для него не последний звук. А что меня ждет во дворце? Ей-богу, в реанимации на самом плохом дежурстве чувствуешь себя более комфортно, чем в этих обстоятельствах. Обиталище царственной персоны я увидела загодя. Самое величественное здание, горящее в лучах заката. Я ожидала увидеть массы людей во дворе, но не заметила ни одного человека. Хархэ начала приземление прямо на Дворцовую площадь. «Но разве так можно?» – растерялась я, сомневаясь, что каждому мимо пролетающему транспорту позволено останавливаться на пороге Императорского дворца. «Нам можно», – отрезал Даркхан и потемнел лицом, увидев что-то в окне. Я проследила за его взглядом и с замиранием сердца увидела, что к нам приближаются люди в гвардейской форме. Все-таки парковка здесь запрещена. Они хоть бы знак повесили. Ментос ссадил меня со своих коленей и вылез из экипажа раньше, чем гаишники местного разлива успели к нам подойти. Я уже собиралась выбраться вслед за ним, но внезапно Даркхан протянул мне руку, которая оказалась на уровне моего лица. Не сразу я поняла, что он помогает мне выбраться из Кархе. В первое мгновение мне вообще показалось, что жених собирается меня ударить. «Уберите Кархе с территории дворца!» – сурово приказал один из гвардейцев. От его зычного голоса я сама была готова толкать крылатый экипаж, как заглохший жигуль. Но Даркхана этими окриками не проймешь. «Меня зовут Ментос из рода Морген», — ледяным тоном отрезал он, и гвардейцы тут же сушевались Куда только делась их воинственность. Трое сильных плечистых мужчин вдруг потупили свои горящие взгляды, застыли на месте и как будто испугались подходить ближе. «А ведь они втроем могли бы скрутить Даркхана, наверное» он тоже не мальчик с пальчик, но против троих вооруженных мужчин мало кто выстоит однако есть в Ментосе что то такое что гораздо весомее физической силы и даже его вины в убийстве императорского отпрыска больше никто не произнес ни слова гвардейцы так и остались стоять на своих местах с видом провинившихся хулиганов адархан сжал мою руку и почти бегом направился ко входу во дворец. Императорский чертог отдаленно напомнил мне Петергов. Везде, куда ни глянь, позолота на белоснежном фоне. Массивные лестницы, мраморный пол, лепнина. Я, как болванчик, крутила головой по сторонам и впитывала каждую деталь. Красота повсюду, куда ни глянь. Но Ментос не дает мне возможности задержать взгляд на предмете дольше пары секунд. Он тянет меня за собой и практически бежит по коридорам. Откуда он знает дорогу? Удивительно, но стражники не трогают нас, продолжая молча нести караул. У меня начало сбиваться дыхание от бега, когда вдруг дархан с ноги распахнул большие белые двери и влетел внутрь. «Я Даркхан из рода Морген! Заявляю о своем участии в турнире Даркраат!» громогласно провозгласил он втаскивая меня за собой мой слух успел уловить что до нашего появления здесь стоял гул людских голосов, но он почти мгновенно стих после слов менттоса воцарилась мертвая тишина. я с ходу успела заметить большое количество людей, но они не представляют из себя толпу с высоты своего роста я не сразу поняла что люди выстроены полукругом от императорского трона. Все, абсолютно все, повернули к нам свои головы и смотрят на нас так, будто мы из летающей тарелки вывалились. Наше появление произвело эффект разорвавшейся клизмы. «Как ты посмел сюда явиться?» Недовольный скрипучий голос пожилого мужчины разрезал тишину, как скрежет когтей о школьную доску. «Тебе запрещено покидать дальний остров!» «Имею право в исключительных случаях», рыкнул в ответ Даркхан, ничуть не стушевавшись перед отцом того, кого он убил. «Участие в даркрат Как раз такой случай!» сверкнул глазами Ментос. Я украдкой подняла глаза на монарха. Пожилое, испещренное морщинами лицо в обрамлении седой бороды. Он смотрит на мента со нескрываемым презрением, как на крысу, которая посмела забраться в его сверкающий дворец. Однако и молодой Даркхан не остается в долгу. Его горящим взглядом можно поджечь поленья, если сильно захотеть. Кажется, попробуй, император, отправить его во свояси, и Ментос возьмет власть безо всяких турниров, голой силой.